Злоба в сердце, пробудившееся тайное отчаяние. Подбадривали друг друга, но ничего. Вот кончится ветер, и полетим стрелой. Да, ничего, норобей. Но глаза — откровение языка. Прохор спрашивал черкеса глазами и получал немой ответ —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 Вода большой живет. Пять дней допрет. Крайск на другой реке стоит. Боя, голубчик, ну, милый, — нежно заговорил Прохор, взял Тунгуса за рукав, ласково по-детски смотрит в его узкие прищуренные глаза. — Боя, мать у меня там на родине. Отец, мать!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 За ужином ничего не говорили. На душе у двоих был праздник —